«Значит, когти я нему вырву!» Будничным тоном сообщил Муромский, подходя к собравшимся. «Ну-ка!» Вервольф перестал мелко дрожать, его заколотило. Муромский собирался еще что-то сказать, но осекся. Лузгин, чувствуя, что сам тоже сейчас весь затрясется, выставил в сторону Муромского ладонь.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 мгновенно ориентироваться в меняющихся обстоятельствах. «Взяли и перевернули», — скомандовал Муромский. Вервольф застонал и расплакался. Больше всего это было похоже на жалобное нытье очень маленького ребенка. «И такая поедень целый день», — провозгласил некто, проламываясь сквозь придорожные кусты. — Вы чего, мужики, совсем охреневший? Лузгин с облегчением вздохнул. Сейчас он готов был простить Вите Яшину все, даже регулярное злостное нарушение правил самогоноварения. Лишь бы тот переломил ситуацию. Вервольфа ухватили за бока и вкуркнули на спину. Тот не сопротивлялся, только ныл и пытался спрятать лапы. Железной трубы у него в зубах уже не было. Проволока, наверное, размоталась, пока оборотня таскали по селу. Лузгин не заметил слез на изодранный в кровь черной морде, но готов был голову прозакладывать, существо действительно плачет. Еще стало ясно. Насколько же оборотень маленький. Самому невысокому из мужчин он едва достал бы до плеча. — Бугор, а, Бугор! — позвал Витя с приторным миролюбием, выходя на дорогу. — Чего это ты нынче круто взявший? — Разберемся! — буркнул Муромский, наклоняясь над Вервольфом и щелкая клещами я да. проныло оборотень не чего впервые лузгин увидел муромского по настоящему опешившим впрочем от услышанного обалдели все кроме вики а он говорит дядя не надо перевел витя очень спокойным тоном «Не, дя, да, не, дя, да, не!» Глаза Вервольфа были крепко зажмурены. Он выстанывал свое «дя, не!» Как заклинание, чуть мотая вобранной в плечи головой. Муромский выпрямился, поглядел, растерянно, на Витю, Потом на Лузгина, И вдруг лицо его зарило торжествующая ухмылка. «Расколол гада!» — сообщил он гордо. «Вот как это делается! Желающих с ним побазарить, а милости прошу. Закурите, дайте кто-нибудь!» Протянули сразу несколько пачек. Лузгин показал издали парламент и угадал. Муромский со словами «А ну-кася, угостимся с барского стола!» подошел к нему, старательно пряча бегающие глазки. Никого он, конечно, специально не раскалывал, просто хотел в припадке жестокости выдрать оборотню когти. По-человечески Лузгин его, в общем-то, понимал, но что-то подсказывало, мучить пойманное существо дальше некоторого предела нельзя.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 я все думал это игра или нет прямо испугался пирата жалко а так конечно игра что же я и вправду живодер боковым зрением лузгин поймал насмешливый витин взгляд не удержался и подмигнул вервольф продолжал жалобно ныть витя осторожно ткнул его носком сапога в плечо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 Поспешил встрять Лузгин. «Свернет ему башню, сами пожалеем. Лучше просто отойдите, он же вас боится. Я вон к тому столбу трос принайту, а сами ходили бы шагов на двадцать в сторону. Я тут останусь, если вы не против. Я, кажется, единственный, кто его не тронул еще. Может, это подействует?» «Дело, — говорит, — признал Муромский».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 И принялись, как это здесь испокон веку называли, отдыхать. Зашишевье постепенно возвращалось к нормальной жизни. Шевелилось, производило затейливые деревенские шумы. Издали от самых крестов за Вервольфом подглядывали ребятишки. Потом им надоело, и они стайкой упорхнули к озеру. Сеня которому жена объявила принудительный мораторий на пьянку, у себя в огороде поливал из шланга грядки. В прогал между домами видно было, как вдалеке на пригорке дрыхнет пастух, и лениво бродят коровы. Вервольф лежал на боку, крепко прижав к груди скованные передние лапы. Назвать их руками Лузгин не мог себя заставить. Глаза оборотень так и не открыл, зато дышал ровно и не спал. Лежал, отчаянно трусил, ждал развития событий. «Теперь все будет хорошо», — сказал Луздин, прислушиваясь к мерному дыханию Вервольфа. «Тебе больше нечего бояться. Я хочу поговорить с тобой».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 ва лузгин от неожиданности дернулся чего там крикнули славочки нормально все погодите эй ну ка повтори ва а неплохо получается расскажи мне что нибудь оборотень давя булькая выдал нечленораздельную фразу слов на пять и очень по человечески обиженно застонал «Научишься!» — пообещал Лузгин, сам себе не веря. «Давай еще немного поиграем в «да-нет». Согласен?» «Отлично! Ты помнишь счет времени? Годы? Месяцы?» Оборотень качнул головой из стороны в сторону. «Ах, вот как! То есть, сколько ты прожил в таком состоянии, не можешь сказать?»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 Или Лузгин претерпелся, или Звервольфа частично выбили зверскую сущность, а может, и то, и другое сработало. Только оставалось гаденькое ощущение, что смотрят желтые глазки человеку прямо в душу. — Ва! — сказал оборот и нечист, часто закивал.